После 1959 года школа медицины и астрологии была преобразована в госпиталь тибетской медицины, состоящий из больницы, поликлиники, фабрики лекарств и двух исследовательских бюро по медицине и по астрологии. г л а в н о й з а д а ч е й 400 с о т р у д н и к о в г о с п и т а л я стала не учить врачеванию, а лечить больных. Престиж мэнзыкана среди тибетцев очень велик. Но обращаться туда за помощью могли лишь избранные. Как только лечение стало доступным, народ повалил валом. Лишь поликлиника приняла за год две с н е е тысячи человек. Что же касается подготовки тибетских врачей, то для этого теперь специально создан факультет в университете. Там обучаются триста студентов, а преподают им лучшие специалисты Манзи Кана, ученики Кенраба Норбу. Двое из них беседовали со мной в том самом зале, где я когда-то встречался со с н о в а т е л е м школы медицины и астрологии. Стены его по-прежнему увешаны старинными картинами на шелке. Они изображали строение человеческого тела, его внутренних органов, обозначали места для к р о в о п у с к а н и я и г л о у к а л ы в а н и я п р и ж и г а н и я Другие давали наглядное представление о шести тысячах натуральных лекарственных средств, применяемых в тибетской медицине. Третьи походили то ли на шахматную доску, то ли на кроссворд. Это были астрологические таблицы. В условиях монастырской жизни на изучение тибетской медицины уходило 12-15 лет. Все мы изведали это на собственном опыте, говорит Гарма ч о п а н Правда, половина времени посвящалась тогда богослужениям. Теперь этот срок можно сократить. Но отнюдь не до четырех-пяти лет, как на других факультетах. Объем знаний у нас велик, методика их усвоения н е т р а д и ц и о н н о К тому же мы убеждаемся, что молитвы не всегда были потерянными часами. Навыки медитации, постановка дыхания, воздержание от пищи, все эти религиозные ритуалы воспитывают у тибетского врача многие нужные ему качества. В ламайских храмах добавляет второй собеседник и ч е г е л ц е н часто встречаются изображения мужчины и женщины тесно прильнувших друг к другу. Они символизируют не чувственную любовь, а союз знания и праведности. Без этого, по нашим представлениям, человек не может достичь совершенства, а л а м а в р а ч е в а т е л ь тем более. Первые годы обучения, как и прежде, посвящаются медицинскому канону Тюши или Джуджи. Текст ч е т в е р о к н и ж и е требуется выучить наизусть. С этого у студентов начинается день. С шести до девяти утра нужно заучить очередные десять-двенадцать длинных тибетских строк, то есть примерно половину страницы. Затем до обеда идут занятия с учителем. Вторая половина дня посвящается изучению лекарственных средств, а вечер повторению.